О, Генри, пемьенские блинчики. Переводчик Михаил Урнов Когда мы сгоняли гурт скота, ставром треугольник О в долине Фрио, за мое деревянное стремя зацепилась выступающая ветка сухого мискита и вывернула мне лодыжку, из-за чего я неделю провалялся в лагере. На третий день моего вынужденного безделья я выполз к фургону с провизией и беспомощно растянулся под разговорным обстрелом Джетсона Одома, лагерного повара. Джет был рожден для монологов, но судьба, как всегда, ошиблась, навязав ему профессию, в которой он большую часть времени был лишен аудитории. Таким образом, я был манной небесной в пустыне вынужденного молчания Джеда. Своевременно во мне заговорило естественное для больного желание поесть чего-нибудь такого, что не входило в опись нашего пайка. Меня посетили видения матушкиного буфета, что сладостны, как первая любовь, источник горьких сожалений. И я спросил. «Джед». «Ты умеешь печь блинчики!» Джет отложил свой шестизарядный револьвер, которым собирался отбить стейк из антилопы, и встал надо мною, как мне показалось, в угрожающей позе. Впечатление его враждебности еще более усилилось, когда он устремил на меня холодный и подозрительный взгляд своих блестящих голубых глаз. «Слушай, ты», — сказал он с явным, хотя и сдержанным гневом. «Ты издеваешься? Или серьезно? Кто-нибудь из ребят рассказал тебе про этот подвох с блинчиками?» «Что ты, Джет? Я серьезно?» «Я бы, кажется, променял свое лошадь и седло на горку масляных поджаристых блинчиков с горшочком свежей на патоки. Разве была какая-нибудь история с блинчиками?» Джет сразу смягчился, увидев, что я говорю без намеков. Он притащил из фургона какие-то таинственные мешочки и жестяные баночки и сложил их в тени куста, под которым я примостился. Я следил, как он начал неспеша расставлять их и развязывать многочисленные веревочки нет не история сказал джет продолжая свое дело просто логическое несоответствие между мной красноглазым овчаром и лачины шелудивого осла и мисс Уиллелой лирайт что ж я пожалуй расскажу тебе я пас тогда скоту у старика била туми на сан мигуэль Однажды мне страсть, как захотелось пожевать какой-нибудь такой консервированной кормежки, которая никогда не мычала, не блеяла, не хрюкала и не отмеривалась гарнцами. Но ну, я вскакиваю на свою малышку и лечу в лавку дядюшки Эмсли Телфера у Пименской переправы через Ноэсс. Около трех пополудня я накинул поводья на Мискита, и пешком прошел последние двадцать шагов до лавки дядюшки Эмсли. Я вскочил на прилавок и объявил ему, что по всем приметам мировому урожаю фруктов грозит гибель. Через минуту я имел мешок сухарей, ложку с длинной ручкой и по открытой банке абрикосов, ананасов, вишен и сливы, а рядом трудился дядюшка Эмсли, вырубая топориком желтые крышки. «Я чувствовал себя, как Адам до скандала с яблоком, вонзал шпоры в прилавок и орудовал своей 24 дюймовой ложкой, как вдруг посмотрел случайно в окно на двор дома дядюшки Эмсли, находившегося рядом с лавкой. Там стояла девушка». Неизвестная девушка в полном снаряжении. Она вертела в руках ракетный молоток и изучала мой способ поощрения фруктово-консервной промышленности. Я скатился с прилавка и сунул лопату дядюшке Эмсли. — Это моя племянница, — сказал он, — мисс Уилела Лерайт, приехала погостить из Палестины. — Хочешь, я тебя познакомлю? — Из святой земли, — сказал я себе, — и мои мысли сбились в кучу, как овцы, когда их загоняешь в кораль. — А почему нет? Ведь были же ангелы в пылесцем. — Конечно, дядюшка Эмсли, — сказал я вслух, — мне было бы страшно приятно познакомиться с райт Тогда дядюшка Эмсли вывел меня во двор и представил нас друг другу. Я никогда не был робок с женщинами. Я никогда не мог понять, почему это некоторые мужчины, способные в два счета укротить мустанга и побриться в темноте, становятся вдруг паралитиками, потеют и заикаются, завидев кусок меткаля, обернутый вокруг того, вокруг чего ему полагается быть обернутым. Через восемь минут я и миссу и Лела дружно гоняли ракетные шары, будто двоюродные брат и сестра. Она съязвила насчет количества уничтоженных мною фруктовых консервов, а я, не очень смущаясь, дал сдачи, напомнив, как некая особа по имени Ева устроила сцену из-за фруктов на первом свободном пастбище. Кажется, в Палестине, не правда ли? Говорю я это легко и спокойно, словно заарканиваю однолетку. Таким вот манером я сразу расположил к себе миссу Элелу Райд. И чем дальше, тем наша дружба становилась крепче. Она проживала на Пименской переправе ради поправления здоровья очень хорошего и ради климата, который был здесь жарче на 40%, чем в Палестине. Сначала я наезжал повидать ее раз в неделю, а потом рассчитал, что если я удвою число поездок, то буду видеться с ней вдвое чаще. Как-то на одной неделе я выкрыл время для третьей поездки. Вот тут-то и втесались в игру блинчики и красноглазый овчар. Сидя в тот вечер на прилавке с персиком и двумя сливами во рту, Я спросил дядюшку Эмсли, что поделывает миссу лела. А она, — говорит дядюшка Эмсли, — поехала покататься с Джексоном-птицей, овцеводом из лощины в осла Я проглотил персиковую косточку и две сливовых. Наверное, кто-нибудь держал прилавок под усы, когда я слезал. А потом я вышел и направился по прямой, пока не уперся в мескит, где был привязан мой чалый. «Она поехала кататься», — прошептал я в ухо своей малышке, с птистцаном Джеком, шелудивым ослом из овцеводной лощины, понимая, что это, друг с копытами. Мой чалый заплакал на свой манер. Это был ковбойский конь, и он не любил овцеводов. — Я вернулся, — и спросил дядюшку Эмсли. — Так ты сказал с овцеводом? — Я сказал с овцеводом, — повторил дядюшка Эмсли. — Ты верно слышал о джексоне птицы. У него восемь участков пастбище и четыре тысячи голов лучших мериносов к югу от Северного полюса. Я вышел, сел на землю в тени лавки и прислонился к кактусу. Безрассудными руками я сыпал за песок и произносил монологи по поводу птицы из порода Джексонов. За свою жизнь я не изувечил ни одного овцевода и не считал это необходимым. Как-то я повстречал одного, он ехал верхом и читал латинскую грамматику. Так я его пальцем не тронул. Овцеводы никогда особенно не раздражали меня, не то что других ковбоев. Очень мне нужно уродовать и калечить плюгавцев, которые едят за столом, носят штюблеты и говорят с тобой на всякие темы. Пройдешь, бывало, мимо, и поглядишь, как на кролика. Еще скажешь что-нибудь приятное, и потолкуешь насчет погоды. Но, конечно, никаких распивочных и на вынос не было. Вообще я не считал нужным с ним связываться. Так вот потому, что по доброте своей я давал им дышать. Один такой разъезжает теперь с мисс Уилелой Лерайт. За час до заката они прискакали обратно и остановились в ворот дядюшки Эмсли. Овечья особо помогла у Иллили слезть, и некоторое время они постояли, перебрасываясь игривыми и хитроумными фразами. А потом окрыленный Джексон взлетает в седло, приподнимает шляпу-кастрюльку и рысью уносится в направлении своего бараньего ранчо.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 — говорит овцевод, не моргнув глазом. — Скажите, а вам не случалось промахнуться на третьем выстреле? Хороший дождик выпал на прошлой неделе, мистер Джексон. Теперь трава так и пойдет. — Чижик, — говорю я, подъезжая вплотную к его фасонной лошади. — Ваши ослепленные родители наделили вас с именем Джексон но вы определенно выродились в чирикающую птицу. Давайте бросим эти самые анализы дождечка и стихий и поговорим о том, что не входит в словарь попугаев. Вы завели дурную привычку кататься с молодыми девицами из пемиенты. Я знавал пташек, говорю я, которых поджаривали за меньшие проступки».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 Джексон-птица слегка покраснел, а потом засмеялся. — Ах, мистер Джетсон, — говорит он, — вы заблуждаетесь. Я заезжал несколько раз к мисс Ли Райт, но не с той целью, как вы думаете. Мой объект чисто гастрономического свойства. Я потянулся за револьвером. — Всякий койот, — говорю я. Которая смелится непочтительно. «Подождите минутку», — говорит эта пташка, — «дайте объяснить». «К чему мне жена?» «Посмотрели бы вы на мою ранчо?» «Я сам себе стряпаю и штопаю». «Еда — вот единственное удовольствие, извлекаемое мной из разведения овец». «Мистер Джетсон, вы пробовали когда-нибудь блинчики?» который печет Мисли Райт. Я? Нет, говорю. Я и не знал, что она занимается кулинарными манипуляциями. Это же золотые созвездия, говорит он, подрумяненные на амбразийном огне эпикура. Я бы отдал два года жизни за рецепт приготовления этих блинчиков. Вот зачем я ездил к Мисли Райт говорит Джексон Птица, но мне не удалось узнать его. Это старинный рецепт. Он сохраняется в семье уже 75 лет. Он передается из поколения в поколение, и посторонним его не сообщают. Если бы я мог достать этот рецепт, я пек бы сам себе блинчики на ранчо и был бы счастливым человеком, говорит Птица. — Вы уверены, — говорю я ему, — что вы гоняетесь не за ручкой, которая месит блинчики? — Уверен, — говорит Джексон, — мисс Райт совершенно очаровательная девушка, но, повторяю мои намерения, не выходят за пределы гастро. Тут он увидел, что моя рука скользнула к кобуре и изменил выражение. — За пределы желания достать этот рецепт, — заключил он. «Не такой уж вы плохой, человечешка», — говорю я, стараясь быть вежливым. «Я задумал было сделать ваших овец сиротами, но на этот раз позволю вам улететь. Но помните, приставайте к блинчикам, да покрепче, как средний блин в горке, и не вздумайте смешать подливку с сантиментами, не то у вас на ранчо будет пение» а вы его не услышите. «Чтобы убедить вас в своей искренности, — говорит овцевод, — я прошу вас помочь мне. Мисс Райт, и вы — большие друзья, и, может быть, она сделает для вас то, чего не сделала для меня? Если вы достанете мне этот рецепт, то даю вам слово, я никогда к ней больше не поеду. Вот это по-честному сказал я и пожал руку Джекса на птицы. Я раду служить и сделаю все что смогу. Он повернул к большой заросли кактусов на пьедре в направлении Шлудивого осла, а я взял курс на северо-запад кранчу старика Белатуми. Только пять дней спустя мне удалось снова заехать на пимиенту. Мы с миссу и Лелой очень мило провели вечерок у дядюшки Эмсли. Она спела кое-что, порядочно потерзала пианино цитатами из опер, а я изображал гремучую змею и рассказал ей о новом способе обдирать коров, придуманном Снэк Макфри, и о том, как я однажды ездил в Сент-Луис. Наше взаимное расположение крепло вовсю. И вот я думаю, если теперь мне удастся убедить Джексона-птицу совершить перелет, дело в шляпе. Тут я вспоминаю его обещание насчет рецепта блинчиков и решаю выведать его у миссу и Лелы и сообщить ему. И уж тогда, если я снова поймаю здесь птичку из шелудеевого осла, я и подрежу крылышки». И вот часов около десяти я набрасываю на лицо лестивую улыбку и говорю миссу Элеле. «Знаете, если мне что-нибудь и нравится больше вида рыжего быка на зеленой траве, так это вкус хорошего горячего блинника с паточной смазкой». Миссу Элела слегка подпрыгнула на фортепианной табуретке, и странно на меня посмотрела. «Да, — говорит она, — это действительно вкусно. Как вы сказали, называется эта улица в Сент-Луисе, мистер Одам, где вы потеряли шляпу?» «Блинчиковая улица», — говорю я, подмигнув, чтобы показать, что мне, мол, известно о фамильном рецепте, и меня не проведешь. «Чего уж там, мисс, вылела», — говорю, — «Рассказывайте, как вы их делаете. Блинчики так и вертятся у меня в голове, как фургонные колеса. Да ну же. Фунт крупчатки, восемь дюжин яиц и так далее. Что там значится в каталоге ингредиентов?» «Извините меня, я на минуточку», — говорит мисс Уилела, окидывает меня боковым взглядом и соскальзывает с табуретки. Она рысью выбежала в другую комнату, и вслед за тем оттуда выходит ко мне дядюшка Эмсли в своей жилетке и с кувшином воды. Он поворачивается к столу за стаканом, и я вижу в его заднем кармане многозарядку. «Ну и ну», — думаю я. «Эта семейка, видно, здорово дорожит своими кулинарными рецептами, коли защищает их с оружием». Я знавал семьи, так они не стали бы к нему прибегать, даже при фамильной вражде. — Выпей-ка вот это, — говорит дядюшка Эмсли, протягивая мне стакан воды. — Ты слишком много ездил сегодня верхом, Джет, и все по солнцу. Попытайся думать о чем-нибудь другом. — Ты знаешь, как печь блинчики, дядя Эмсли? — спросил я. — Ну, я не ахти, как осведомлен в их анатомии говорит дядюшка Эмсли, — но мне кажется, надо взять побольше сковородок, немного теста, соды и кукурузной муки и смешать все это, как водится, с яйцами и сывороткой. А что, Джет, старик Билл опять собирается по весне гнать скот в Канзас-Сити? Только эту блинчиковую спецификацию мне и удалось получить в тот вечер. Неудивительно, что Джексон-птица осекся на этом деле. Одним словом, я бросил эту тему и немного поговорил с дядюшкой Эмсли о скоте и циклонах. А потом вошла мисс Уилела и сказала «спокойной ночи». И я помчался к себе на ранчо. Неделю спустя я встретил Джексона-птицу, когда он уезжал от дядюшки Эмсли, а я направлялся к нему. Мы остановились на дороге и перекинулись пастяковыми замечаниями. — Что, еще не достали список деталей для ваших румянчиков? — спросил я его. — Представьте, нет, — говорит Джексон, — и, по всей видимости, у меня ничего не выйдет. А вы пытались? — Пытался, — говорю я. Да это все равно, что выманивать из норы луговую собачку ореховой скорлупой. Этот блинчиковый рецепт. Талисман какой-то, судя по тому, как они за него держатся. «Я почти готов отступиться», — говорит Джексон с таким отчаянием в голосе, что я почувствовал к нему жалость. «Но мне страшно хочется знать, как печь эти блинчики, чтобы лакомиться ими на моем одиноком ранчо. Я не сплю по ночам, все думаю, какие они замечательные». — Продолжайте добиваться, — говорю я ему, — и я тоже буду. В конце концов, кто-нибудь из нас донакинет накинет аркан ему на рога. Ну, до свидания, Джекси. Сам видишь, что в это время мы были в наимирнейших отношениях. Когда я убедился, что он не гоняется за миссою лелой, я с большим терпением созерцал этого рыжего заморыша. Желая удовлетворить запросы его аппетита, я по-прежнему пытался выманить у Мису и Лелы заветный рецепт. Но стоило мне сказать слово «блинчики», как в ее глазах появлялся оттенок туманности и беспокойства, и она старалась переменить тему. Если же я на нее наседал, она выскальзывала из комнаты, и высылала ко мне дядюшку Эмсли с кувшином воды и карманной гаубицей. Однажды я прискакал к лавочке с большущим букетом голубой вербены. Я набрал его в стадии диких цветов, которые послось на лугу отравленной собаки. Дядюшка Эмсли посмотрел на букет прищурись и говорит — «Не слыхал новость?» Скот вздорожал. Уилела и Джексон-птица повенчались вчера в Палестине, говорит он. Сегодня утром получил письмо. Я уронил цветы в бочонок с сухарями и выждал, пока новость, отзвенев в моих ушах и скользнув к верхнему левому карману рубашки. Не ударило мне, наконец, в ноги. «Не можешь ли ты повторить еще раз, дядюшка Эмсли?» — говорю я. «Может быть, слух изменил мне, и ты лишь сказал, что первоклассные телки идут по 4,80 за голову или что-нибудь в этом роде?» — Повенчались вчера, — говорит дядюшка Эмсли, — и отправились в свадебное путешествие в Ако и на Ниагарский водопад. — Неужели ты все время ничего не замечал? джексон птицу ухаживал за Уилелой с того самого дня, как он пригласил ее покататься. — С того самого дня! — завопил я. «Зачем же он болтал мне про блинчики? Объясни ты мне!» Когда я сказал «блинчики», дядюшка Эмсли подскочил и попятился. «Кто-то меня разыграл с этими блинчиками, — говорю я. Я дознаюсь. Да Тебе-то, наверное, все известно. Выкладывай. Или я, не сходя с места, замешу из тебя оладьи». Я перемахнул через прилавок к дядюшке Эмсли. Он схватился за кобуру, но его пулемет был в ящике, и он не дотянулся до него на два дюйма. Я ухватил его за ворот рубахи и втолкнул в угол. «Рассказывай про блинчики», — говорю я. «Или сам превратишься в блинчик? Мисс Уэлл их?» «В жизни ни одного не испекла» а так их вовсе не видел, — убедительно говорит дядюшка Эмсли. — Ну, успокойся, Джет, успокойся. Ты разволновался, и рано в голове затемняет твой рассудок. Старайся не думать о блинчиках. — Дядюшка Эмсли, — говорю я, — я не ранен в голову, но я, видно, растерял свои природные мыслительные способности. Джексон птицу сказал мне, что он навещает миссу Улел, чтобы выведать ее способ приготовления блинчиков, и просил меня помочь ему достать список ингредиентов. Я помог, и результат налицо. Что он сделал, этот красноглазый овчар? Накормил меня белиной что ли? «Отпусти-ка, мой воротник», — говорит дядюшка Эмсли, — «и я расскажу тебе». «Да». Похоже на то, что Джексон-птица мало с тебя одурачил. Эх, на следующий день после катания с Уэлелой он снова приехал и сказал нам, чтобы мы остерегались тебя, если ты вдруг заговоришь о блинчиках. Он сказал, что однажды у вас в лагере пекли блинчики, и кто-то из ребят треснул тебя по башке сковородкой. И после этого... Стоит тебе разгорячиться или взволноваться, рано начинает тебя беспокоить, и ты становишься вроде как сумасшедшим и бредишь блинчиками. Он сказал, что нужно только отвлечь твои мысли и успокоить тебя, и ты не опасен. Ну вот мы с Уэлелой старались как могли. — Да, — говорит дядюшка Эмсли, — Таких овцеводов, как этот джексон не часто встретишь. Рассказывая свою историю, Джет спеша но бойко смешивал соответствующие порции из своих мешочков и баночек. К концу рассказа он поставил передо мной готовый продукт — пару румяных и пышных блинчиков на оловянной тарелке. Из какого-то секретного хранилища Он извлек в придачу кусок превосходного масла и бутылку золотистого сиропа. «А давно это было?» — спросил я его. «Три года прошло», — сказал Джет. «Они живут теперь на ранче шелудивого осла. Но я ни его, ни ее с тех пор не видал». Говорят, что Джексон-птица украшал свою ферму качалками и горзинами, все время, пока морочил мне голову этими блинчиками. Ну, я погоревал да и бросил, Ну, ребята до сих пор надо мной смеются. — А эти блинчики ты делал по знаменитому рецепту? — спросил я. — Я же тебе говорю, что никакого рецепта не было, — сказал Джет. Ребята все кричали о блинчиках, пока сами на них не помешались, и я вырезал этот рецепт из газеты. Как на вкус? «Чудесно — Чудесно, — ответил я. — чего ты сам не попробуешь, Джет? Мне послышался вздох. — Я, — спросил Джет, — я их в рот не беру.